Глава 12. Москва, 2011 год. Ехали в полной темноте. Метро, автобус, пешком. Это престижный район, так и называется. У меня здесь своя квартира, я ее полностью выплатила. Совсем другое ощущение, когда приходишь к себе домой. Тебе этого не понять. У тебя всегда был свой дом, правда? И сейчас есть. Я просила маму, давай возьмем кредит под залог квартиры, а она ни в какую. Меня, говорит, не станет, а ты будешь на улице. Я просто с ума схожу, где взять деньги. Жить не смогу, если мама могла спасти и не спасла. Знаешь, есть выход, если отбросить предрассудки. Придем домой, поужинаем и поговорим спокойно. Квартира была однокомнатная, уютная, с большой кухней, с холлом, лоджией. И комната просторная, обставлена со вкусом, современно. Прихожу сюда, и все. Что было плохого, тяжелого, остается за дверью. Конечно, таким, как я, просто так ничего не дается. Приехала из маленького городка. Там остались мама и бабушка, женское царство. Гордятся. Дочка работает в Москве, в платной элитной клинике. Зарплата хорошая, квартиру смогла купить. Ты отдыхай, я быстро с ужином. У меня все готово, только разогреть. Ужин был нехитрый, но по-домашнему вкусный. Котлеты, пюре, винегрет. На зарплату медсестры даже в нашей клинике я не только не смогла бы квартиру купить и одеться не смогла маломальски прилично. Я в агентстве с восемнадцати лет. С окончания училища знакомая привела. Повезло. Оно элитное, высшего класса. И девочек не берут, кого попало, особенно для верхней полки, как это у нас называется. Там самые лучшие. И заказчики самые-самые. Культурные, воспитанные, богатые, разумеется. Но подарки не разрешаются. Только то, что платит агентство. Но платит, как видишь, хорошо. Главное, можно взять залог на ту же квартиру, на машину и отрабатывать. Я собирала сначала, а когда этот район разрекламировали, начали заселять, загорелась, взяла недостающие деньги. Ну, за три года все отработала и квартиру обставила. Свободно. Захочу, могу уйти. Выйти замуж, даже за границу. В агентстве есть брачный отдел, сайт с зарубежными женихами и с нашими девочками, не с улицы. Надя, и что, такую крупную сумму дают, что хватает на квартиру? Ну, ты же видишь. И могут дать, что хватит на мамину операцию? Конечно. У тебя, как я понимаю, никаких вариантов. Боюсь, я не смогу, не представляю себе. Мне бы любую работу, пусть самую грязную, тяжелую... Грязная работа, во-первых, не даст тебе таких денег, тем более сразу. И окружение соответствующее, и прав никаких, и защиты. А здесь повезут на дорогой курорт, на всем готовом, и курортный роман. И еще деньги платят. Ты была когда-нибудь на Мальдивах? Я вообще на юге не была и курортных романов тоже не представляю. Привыкнешь, все привыкают. У нас там специальная школа для новеньких и психологический тренинг. Научат, как себя вести и профессии. Это профессия, и не хуже других. Только оплачивается гораздо лучше. Ты же хочешь спасти маму? Люди близким почку отдают. А тебе всего-то быть женщиной? Ты знаешь, многие вообще не находят себе пару, болеют из-за этого. Секс для женщины необходим. Если по любви... По любви думаешь лучше. Мужчины вообще не умеют любить. Им каждый раз что-то новенькое подавай. Эта женщина привязывается. У нее на глазах выступили слезы. Не обращай внимания. Это я так. Надо не загадывать на будущее. Жить сегодняшним днем. Ну и было бы куда отступать. Своя квартира – это главное. Можно прийти и расслабиться. «Давай я отвезу тебя утром, у меня вторая смена. Поговоришь с мадам, послушаешь, какие условия. Отработаешь несколько лет и свободно. И мама жива-здорова. Ты подумаешь?» «Знаешь, если сразу дадут деньги, чтобы в понедельник операция, ты говоришь, там приличная обстановка. Я не знаю, что говорю. Утром скажешь. Посмотри на меня, как я выгляжу. От тебя тоже не убудет. Ты сразу привыкла». После их школы сразу. Они готовят психологически в том числе. Потом привыкаешь. Ничего страшного во всяком случае. Приличные люди, не пьянь подзаборная. Но все же ты думаешь уходить. Всегда нужно уйти вовремя, прислушаться к себе. Я замуж хочу, семью, ребенка. Шесть лет непрерывно в любой день – это много. И вдруг заплакала. И говорила, говорила. Понимаешь? Он как понял, что я не по долгу службы, что называется, что люблю его. Отдай ключи луизи Не обращай внимания, но знай на будущее. Влюбляться в заказчика нельзя. Им это совершенно ни к чему. Секс и ничего личного. И лишнего. Ты женщина, он мужчина. И все. Ничего не надо придумывать. А я две недели на море. Сказка. И он не отпустил меня. Сначала еще две недели. Потом целый месяц. Ты прости, у тебя своя головная боль. Даже сказать некому, кто поймет. Мы и любовь. А мы тоже люди, женщины. Так повести тебя к Луизе в агентство? Мама мне всю жизнь отдала. Ей еще тридцати не было, когда отец ушел. Замуж больше не вышло. Я выдержу. Поедем. Если они оплатят операцию, соглашусь. Ты молодец. Я знала, что решишься, если так повернулась жизнь». Отдыхай. Я позвоню, договорюсь, пока не поздно. Если завтра переведут деньги, успеем на операцию в понедельник. Включить телевизор? Я посплю, если можно. Ночь на вокзале, весь день на ногах. Давай в душ. Я принесу тебе ночнушку, халат и постелю на диване. А ты? У меня раскладушка. Я купила, когда мама приехала смотреть новую квартиру. Неделю пробыла. Я ее и в клинику повела, и по магазинам. А потом появился заказчик. Отвела Катю в душ и набрала номер, который знала наизусть. «Луиза Александровна, добрый вечер. Простите, что поздно. Тут у меня девушка из Питера. Маму привезла к нам на операцию. Срочно нужны деньги. Умница, красавица и спортсменка. Шучу. Правда красивая. И выхода никакого. Я ее почти уговорила. В офис привезти? У меня вторая смена» пансионат. Я не успею на работу. Довезешь до Нахабина к одиннадцати, посадишь в машину. Голос у тебя из-за Олега. Что ты хочешь? Для него и так рекордный срок. Он вольная птица. Если девочка подойдет и подпишет контракт, выставлю тебя на заграничный сайт. Позвонишь с работы вечером. Спасибо. Рано. И я не видела девочку, и она не подписала ничего. Вернулась в комнату. Катя вышла из душа, волосы распустила. Они были длинные, густые, волнистые. «Молодец, что голову вымыла. Отдыхай». «Ты договорилась?» «Да. Утром позавтракаем и поедем. Машина встретит. Я вернусь на работу, а шофер сдаст тебя с рук на руки. Мне же надо в клинику. Скажешь, тебя отвезут». Она в это не очень верила, но важно, чтобы поверила Катя. Луиза Александровна хорошая женщина, всегда пойдет навстречу. Я же ей объяснила ситуацию, не волнуйся, все будет хорошо. Только бы получилось с деньгами. Я сразу поеду в клинику. Скажу Наталье Николаевне, что ты решаешь вопрос. И побуду с ней, пока не приедешь. Спасибо, Надя, я не знаю, что бы я делала. Ну что ты, все будет хорошо. Машина ждала на обычном месте. Луиза высылала ее. Если надо было встретить кого-то из таких безлошадников, как Надя. Конечно, можно было еще поработать и собрать на машину, но она надеялась на заграницу. А не получится, будет видно. Шофер был знакомый, улыбнулся. «Гостья или новенькая?» «Поживем-увидим. Не лезь человеку в душу, ей не до тебя. У нее мама в больнице». «Ну, как зовут, можно спросить? Я Коля». «Катя». «Очень приятно». Ехать минут сорок. Вы впереди или как? Или как? Ничего? Ничего, поехали. Пока, надежда ты наша. Катя все решила за ночь. В конце концов, так живут миллионы женщин. С нелюбимыми мужьями, со стариками, которые их содержат. И это же не навсегда. Надя за шесть лет на такую квартиру заработала. Несколько миллионов, не меньше. А ей столько не нужно. Ну, год, ну, два потом вымыться под душем, смыть все, поедет куда-нибудь в Турцию, чтобы в комнате одна, никого больше, переживет, запретит себе вспоминать, совсем, навсегда, и будет жить дальше. Она, как Олег в тюрьме когда-то, планировала свою дальнейшую вольную жизнь. Главная мама будет здорова, никаких больниц, скорой помощи ночью. Устроиться в какое-нибудь издательство корректором, редактором, они же выпускают переводную литературу. Неужели в Питере много людей, окончивших филологический факультет университета со свободным английским и немецким, и французским, так себе? И, может, еще повезет, и ей самой начнут поручать переводы. Это была ее давняя мечта – переводить книги. Особенно детские, добрые. Сидеть дома и работать. Только бы операция прошла успешно, это главное, чтобы все, что ждет ее в ближайшие год или два, было не зря. Была бы мама жива. Шофер видел в зеркало, как она сосредоточенно думает о чем-то, и молчал. Луизины девочки были своими, обслугой, как и он. С ними можно было запросто, но она не такая, и вряд ли станет такой. Трудно ей будет, вдруг подумал сочувственно. И сам удивился этой мысли. «Приехали, Катя. Минутку. Я поставлю машину и отведу вас в офис». И удивился, что говорит ей вы. Помог выйти из машины. Открыл и входную дверь, и в приемную. «Марина, добрый день». Секретарь встала из-за стола. «Спасибо, Коля. Свободен. Добрый день. Как вас представить?» Катя Лаврова. «Посидите, Катя. Плащик снимите, я повешу». Она тоже говорила Кате вы хотя с местными девочками ей бы это и в голову не пришло. Что-то было в этой девушке. Заходите, Луиза Александровна ждет вас. Ждала с нетерпением. На верхней полке давно не было новеньких. Обнадеживала, что девочка из Питера и не с трассы. Вдруг повезет. Девушка вошла робко и остановилась в дверях. Она была среднего роста, худенькая. Подняла глаза. Хорошие, чистые. И весь облик питерский подумала про себя. И опять же про себя вынесла вердикт. Годится. Главное не упустить. Здравствуйте, Катя. Да вы садитесь, не стесняйтесь. Что с вашей матушкой? Сердце. Нам давно сказали, что нужна операция. Мы надеялись, что обойдется. Не обошлось. Поэтому срочно нужны деньги. Надя мне все объяснила. Квартира у вас в Питере, а работать придется в Москве. Мы, конечно, обеспечим вас жильем и всем необходимым, но маме какое-то время придется обходиться самой. После клиники санаторий, а потом я что-нибудь придумаю. Может, на то время, что буду работать у вас, сдадим квартиру в Питере и снимем в Москве. Это выход. Я вам помогу. Понимаете, мы затянули с приездом. Они готовы прооперировать ее прямо в понедельник. Все упирается в деньги. Когда вы сможете перечислить? Какая сумма нужна? Вот стоимость. Санаторий отдельно. Нужно на месяц, но ну, хотя бы две-три недели. Посидите, я схожу в бухгалтерию. Это было лишнее. Она могла заплатить такую сумму, тем более за эту девочку. Позвонила Надя. Скажи, чтобы связались с нашей бухгалтерией и выставили счет. Мы оплатим сегодня. Запиши телефон. Правда? Я передам это доктору и Наталье Николаевне. Вы отпустите ее к нам? Я подумаю. Сначала надо все оформить. Вернулась к себе. Катя, мы оплатим операцию. И месяц санатория. Потом решим с вашей матушкой. Я вам обещаю. А сейчас почитайте контракт. Простите, сначала я должна убедиться. Пройдемте в бухгалтерию. Когда все будет оплачено, вас проводят обратно. Бухгалтер набрала реквизиты клиники. Сумма оплатить. Шли секунды. Катя не сводила глаз с экрана. И, наконец, высветилось слово «оплачено». Она глубоко вздохнула. Вся тяжесть последних дней ушла. Такая гора с плеч. Неужели это правда? Не нужно мучительно думать, где взять деньги. Эти проклятые деньги. Почему их нет, когда они так необходимы? — Теперь вы спокойны? — с улыбкой произнесла бухгалтер. — Пойдемте, я провожу вас к Луизе Александровне. Она тоже говорила Кате «вы». «Спасибо огромное. Маме скажут, что операция оплачена». «Сейчас позвоню». Она набрала номер клиники. «Извините, деньги ушли. Вы можете передать это лечащему врачу?» «И попросите, пусть скажут больной, чтобы она не волновалась». «Спасибо». Луиза ждала их с нетерпением. «Ну вот, теперь вы можете прочесть контракт?» «Зачем теперь? Давайте подпишу». Луиза смотрела, как заветная подпись украшает контракт. Ловушка захлопнулась. Но у проведения были свои планы. Вошла Марина. «Простите, Луиза Александровна, Олег Сергеевич приехал. Говорит, срочно!» «Катенька, посиди, пожалуйста, в той комнате. Мы недолго. Свет я тебе включу». Она включила не только свет, и камеру на всякий случай. «От таких девочек всего можно ожидать». Теперь она, как своим девочкам, говорила ей «ты». Катя села на стул, зажала в коленях ладони. Не отрываясь, смотрела на дверь. С мамой, слава богу, вопрос решен. Но отпустят ли ее в клинику? Разрешат побыть с мамой до операции и после? Или ей уже не выйти отсюда? Олег был очень серьезен. «Здравствуй, мой мальчик. Почему без звонка? Что за срочность? Я уезжаю, Лу». Не знаю, на время или навсегда. Вещи на всякий случай отвезу в Питер. Артем где-то прокололся. И это ищейка Денис. Он был у меня следователем. Сумел связать его со мной. Запросил дело из Питера. Бумага под сукном, но это дело времени. Недели две-три у меня есть. И Надежда, ну, покопается, узнает, что я в Питере известный бизнесмен. И живу там, и машина, и фирма. Другой списал бы все на 90-е. Уеду в отпуск. А может, хватит ходить по лезвию, займусь игрушками, хорошо продаются. Я еще затеял с куклами, мои умельцы материал соорудили, как живые. И кукольное ателье с разными одежками. Переодевал твою, от нечего делать, и такая идея. Сом тебе все выстроил. Времена меняются, но пронесет, может, и вернусь. А пока дай мне девочку хорошую, чтоб мне там со скуки не пропасть. «Новенькую, хоть не с верхней полки». «Есть у тебя новенькая, Лу?» «Вон, в соседней комнате. Там камера. Велите раздеться?» «Вот этого не надо. Пугать с самого начала. Ну, покажи». «Маленькая. 18 есть?» «Да, вот ее паспорт». «Не замужем. Двадцать Не такая маленькая. Что у нее с лицом? Она же напугана до предела. Ты что ей наговорила?» «Не успела еще». У нее мама в клинике, у Вадима. Операция на сердце в понедельник. Деньги мы перечислили только что. Контракт подписала? Не читая. Вот что, я ее беру с сегодняшнего дня. Олег, так не делается. Я должна в больничку на обследование, фотосессию, школу. Если у тебя три недели, уложусь. Лу, сделай, как я прошу. Я верну ее тебе с медицинской картой. Не нужна мне ни школа, ни фотосессия. Она же с ума сходит, как там ее мама. Любой бы сходил с ума. Значит так, ты срочно оформляешь загранпаспорт. Ей говоришь, что может ехать к маме. Шофер на черном внедорожнике, то есть я. Но не говори, что я уже снял ее. Попрошу Вадима, чтобы оформили медицинскую карту и разрешили ухаживать за мамой до операции и после, пока не переведут в палату. Потом я увезу ее. Как обычно, через Питер и Франкфурт. Я уеду раньше. Мне надо вещи отвести Ты ее отправишь, а я во Франкфурте присоединюсь. Следить я за ней буду издали, не потеряется. В крайнем случае вмешаюсь. Гардероб, мой вкус тебе известен. Олег, остановись, так дела не делаются. Ты знаешь, как я к тебе отношусь? Лу, ты эту фразу говоришь каждому. Но только сон называл меня Лу и ты, больше никто. Так сделай, как я прошу. Мне надо переждать время и не дергаться. Ты с ней намучаешься. Она же не моя девочка. Ты понимаешь, о чем я говорю? Почему бы тебе не поехать с Надей? Надя — это Надя. Мне с ней было хорошо, но долго. Ты же знаешь, я не беру девочек дважды. Не будем об этом. У меня мало времени. Счет выпиши на месяц. С запасом. Если верну раньше, рассчитаемся потом. Подумала. Есть в нем что-то от сама. Родная кровь. Она с самого начала была убеждена, что Олег — его племянник. И правда, у него была спокойная уверенность, что ему никто ни в чем не может отказать. Как скажет, так и будет. И это действовало. — Олег, ну что с тобой делать? Ты как сом, всегда добиваешься своего. — Лу, я тебя люблю. Сейчас, когда нет сама, ты единственный близкий мне человек. Проводила через приемную, обняла. Я пошел, надо успеть в клинику, пока все еще там. Позвоню, когда будет готов загранпаспорт. И позвала новую девочку. Катенька, к работе приступишь позже. Сейчас надо быть рядом с мамой. Тебя отвезут в клинику. Дай свой номер мобильника и мой запиши. Когда все пройдет благополучно и матушка будет в палате, начнем работать. Я попрошу Надю, она будет смотреть за ней до санатория, чтобы ты была спокойна. А теперь иди, тебя проводят. «Черный внедорожник. Он один во дворе». «Спасибо вам огромное. У меня просто душа не на месте. Надя говорила, вы очень хороший человек». «Да, Надя так говорила», — улыбнулась Луиза. Но Катя не заметила сарказма. Марина проводила ее до дверей. «А вон та черная машина. Луиза Александровна попросила своего знакомого. Ему все равно в город, чтобы он завез вас в клинику. Счастливо, Катя». Пусть все пройдет благополучно. Это очень хорошая клиника. Да, Надя говорила, мирового уровня. Но я все равно боюсь. Это же сердце. У нее слезы выступили на глазах. Все будет хорошо. Идите.